Леонид Пантелеев, буква «ты». ЗВОНОК Учил я как-то одну девочку читать и писать. Девочку звали Иринушка. Было ей 4 года, 5 месяцев. И была она большая умница. За какие-нибудь 10 дней мы уже одолели всю русскую азбуку. Могли уже читать «папа», «мама», «саша», «маша». И оставалась у нас не выученной одна последняя буква «Я». И тут вот на этой последней букве мы вдруг с Иринушкой и споткнулись. Я, как всегда, показал ей букву, дал как следует ее рассмотреть и сказал, «А вот это Иринушка, буква «Я». Иринушка с удивлением на меня посмотрела и говорит, «Ты?» Почему ты? Что за «ты»? Я же сказал тебе, это буква «я», буква «ты», да не «ты», а «я». Она еще больше удивилась и говорит, я ей говорю «ты», да не «я», буква «я», да не «ты», буква «ты». Ох, Иринушка, Иринушка, наверное, мы, голубушка, с тобой немного переучились. Неужели ты в самом деле не понимаешь, что это не я, а что это буква, так называется, я. Нет, говорит, почему? Не понимаю. Понимаю. Ну, и что ты понимаешь? Это не ты, это буква, так называется, ты. Фух, ну, в самом деле, ну, что с ней поделаешь? «Как же, скажите, намело себе объяснить, что я — это не я, ты — не ты, она — не она, и вообще я — это только буква?» «Ну что говорю? Давай скажи, как будто бы про себя. Понимаешь, ну, про себя, как ты про себя говоришь?» Она поняла, как будто кивнула, потом спрашивает. «Говорить? Ну, ну, конечно!» Вижу, молчит, опустила голову, губами шевелит. Я говорю, ну и что же ты молчишь? Я сказала. А я не слышал, что ты сказала. Ну ты же велел мне про себя говорить, вот я потихоньку и говорю. Ну, и что ты говоришь? Она глянулась и шепотом на ухо мне сказала. Ты. Я не выдержал, вскочил за голову, схватился и забегал по комнате. Внутри у меня все закипело как вода в чайнике. А бедная Иринушка сидела, склонившись над букварем, искоса посматривала на меня и жалобно сопела. и наверное, было стыдно. Она такая бестолковая. Ну, мне тоже сказать честно было стыдно, что я, большой человек, не могу научить маленького человечка правильно читать такую простую букву, как буква «Я». Наконец я придумал все-таки. Я просто подошел к девушке, ткнул ее пальцем в нос и спрашиваю, «Это кто?» Она говорит, «Это я». «Ну вот, понимаешь? А это буква «Я».» Она говорит, «Понимаю». Вот за мной уже вижу, губы дрожат, и носик сморщился Вот-вот заплачет. «Ну что же ты?» Я спрашиваю, «Понимаешь?» «Понимаю». Говорит, «Что это я». «Правильно, молодец! А это буква «Я». Ясно?» «Ясно», говорит. «Это буква «Ты». «Да не ты, а «Я». Не я, ты. Не я, буква «ты». Не ты, а буква «ты». Ну, господи, буква «ты». А буква «я». Не буква «я», господи, а буква «ты». Я опять вскочил и забегал по комнате. Нет такой буквы, закричал я. Понимаешь, ты бестолковая девочка. Нет, и не может быть такой буквы. Есть буква «я». «Понимаешь? Я! Буква! Я!» «Изволь повторить за мной! Я! Я! Я!» «Ты, ты, ты!» – пролепетала она, едва разжимая губы. Потом уронила голову на стол и заплакала. Да так громко и так жалобно, что весь мой гнев сразу остыл. Мне так жалко стало ее. «Хорошо», – сказал я. «Как видно, мы с тобой и в самом деле много заработались. Возьми свои книги, тетрадки и можешь идти гулять». Ну, сегодня хватит. Она кое-как запихала в сумочку свою барахлишко и ни слова мне не сказав, спотыкаясь и всхлипывая, вышла из комнаты. А я, оставшись один, задумался, что же ты делаешь, а? Как же ты в самом деле не можешь научить маленькую девочку этой простой букве «Я»? ладно, решил я. Забудем о ней, ну ее, начнем следующий урок прямо с чтения, может быть, так и лучше будет. На другой день, когда Иринушка, веселая, раскрасневшая после игры, пришла на урок и не стал ей напоминать о вчерашнем, а просто посадил ее за букварь, открыл перед ней первую попавшуюся страницу и сказал, так, сударыня, давайте-ка почитайте мне что-нибудь. Она, как всегда, перед чтением поерзала на стуле, вздохнула, откнулась и пальцем, и носиком в страницу, и, першевелив губами, бегло и, не переводя дыхание, прочитала «Тыковку дали тыблоко». От удивления даже на стуле подскочил. «Что такое? Какую тыковку? Какое тыблоко? Что еще за тыблоко?» Посмотрел в букварь, а там черным по белым было написано «Якову дали тыблоко». «Яблоко». вам смешно. А я тоже, конечно, посмеялся. А потом говорю, «Яблоко, Иринушка, яблоко, а не тыблоко». Она удивилась и говорит, «Яблоко? Так значит, это буква «Я»?» Я уже хотел сказать, «Ну, конечно, «Я». А потом сухо похватился и подумал, «Нет, голубушка, знаем мы вас. Если я скажу «Я», «Значит, опять пошло-поехало. Нет, уж сейчас мы на эту удочку не попадёмся». А я сказал, «Да, правильно, это буква «ты». Конечно, не очень-то хорошо говорить неправду, даже очень нехорошо говорить неправду. «Ну что ты поделаешь? Если бы я сказал «я», а не «ты», кто кто знает, чем бы всё это дело закончилось». Может быть, бедная Иринушка так всю жизнь говорила бы, вместо яблока – тыблоко, вместо ярмарка – тырмарка, вместо якорь – тыкарь, а вместо язык – тызык. Иринушка, слава богу, выросла, уже большая, выговаривает все буквы правильно, как полагается, и пишет мне письма без одной ошибки.